длинные, блестящие, черные и очень любили ножи. Малочисленнее прочих были боровики, относительно высокорослые и тощие, они обитали в лесах, бойко торгуя коштоварами, сандалиями и всякими кустарными поделками. Порой они нанимались к эльфам для выполнения в их жилищах разного рода отделочных работ. Но основным времяпрепровождением воровиков было горланить леденящие душу народные песни да прикалываться к белкам. После перехода через горы хоботы, не теряя времени, принялись обосновываться на новых местах. Они брали себе имена покороче и втирались во все деревенские клубы, отбрасывая остатки своего древнего языка и обычаев будто бутылки с зажигательной смесью. Происходившее в те же времена необычное переселение людей и эльфов из Идиодора в восточные земли позволяет довольно точно определить дату появления хоботов. В тот самый год, в 1623 год третьей эпохи, два брата-боровика, Хамло и Драно, перешли через реку Брендивин во главе большой толпы хоботов, переодетых странствующими кладбищенскими ворами, и вышибли из грабь Госта тамошнего великого князя. Князь поворчал, поворчал, но поневоле смирился. А хоботы в ответ, перекрыв мосты и дороги заставами, принялись перехватывать княжьих гонцов и осыпать его письмами, полными угроз и внушений. Короче говоря... обосновались надолго. Вот с этого момента и началась история шныра, причем Хоботы, отлично знавшие, что такое срок давности, учредили новый календарь, открыв его прямо переходом через Брендивин. Новоприобретенные земли пришли им по душе. И они тут же вновь исчезли из истории людей и эльфов, что вызвало повсеместно такой же взрыв горя, какой порождается безвременной кончиной бешеной собаки. На всех картах Американской ассоциации автомобилистов шныр помечен большим красным кружком. Они многие люди, которые в него забредали, либо навсегда пропадали без вести, либо утрачивали царя в голове на всю оставшуюся жизнь. Впрочем, если не считать этих редких визитеров, хоботы до дней Фрито и Килько были полностью предоставлены самим себе. Пока в Град гости еще сохранялась какая-никакая власть князя, хоботы номинально оставались его подданными и даже послали на последнюю в Град гости битву с повелителем Трущоб из Буры несколько снайперов. хотя и до сей поры неизвестно кому в подмогу. Когда же Северному княжеству пришел конец, хоботы вернулись к присущей им размеренной простой жизни, к обжорству и пьянству, к песням и пляскам и к махинациям с поддельными чеками. Как ни странно, легкая жизнь в шныре сохранила хоботов в сути их неизменными. Они по-прежнему неистребимы, как тараканы, а иметь с ними дело не легче, чем с в угол крысой. И хотя они, как правило, сохраняют, набрасываясь на противника полнейшее холоднокровие, а убивают только за деньги, заехать кому-нибудь ногой в промежность или наброситься всемером на одного они все еще мастера. Стрелки они первоклассные. Им какую пушку не дай, они со всякой управятся. Так что любая зверушка помельче и понерасторопней, и веющая глупость повернуться спиной к хоботов, рискует тем, что от нее и мокрого места не останется. Поначалу хоботы жили в норах, что и неудивительно для существ, чьи самые близкие родичи — это крысы. Но уже при Килько жилища их стали строиться по большей части на поверхности — как у людей и эльфов, сохраняя, однако, многие особенности традиционных хоботачьих обиталищ и оставаясь неотличимыми от приютов тех разновидностей живых существ, которые норовят где-нибудь в августе забиться поглубже в стены старых домов. Жилища их имеют обыкновенную форму насыпной кучи и строятся из перегноя, ила, перемешанного с соломой дерна и прочих отбросов природы. All right.